81. Смысл преодоления не в том, чтобы не было каких-либо ощущений или желаний, а в том, чтобы они были под железным контролем воли.